Глава 3 Лавочки-зебры. Каприска и Павлик долго сидели в кустах. «И зачем я опять с Каприской связался?» — думал Павлик. Но Каприска не дал ему думать. Он сказал, «Никто нас больше не ищет. Пойдем». Они вылезли из кустов на дорожку. давайте тихим делом займемся», — предложил Каприска. Он заметил возле одной лавочки ведра с красками и кистями. Кто-то красил лавочки, да ушел. Давай поможем маляру, выкрасим все лавочки, сказал каприска А как надо красить, живо заинтересовался Павлик. Ха, еще спрашивает, макай кисть в ведро и мажь. Павлик взял кисть из ведра с желтой краской и мазнул по лавочке. Хорошо получилось, еще мазнул и давай туда-сюда кистью водить. Заблестела лавочка, как новенькая. «Теперь черный валяй», — сказал каприска «Черной краской только ножки у лавочек красят», — заспорил Павлик. А каприска сказал, «Ничего, мажь черными полосами поперек, чтобы на зебру была похожа». «Вот маляр обрадуется». «Ладно», — согласился Павлик, — «выкрасим как зебру». И принялся мазать лавочку черными полосами поперек. Уже две полосатые зебры были готовы, как вдруг Павлик увидел, К ним бежит человек в фартуке. Очень сердитый. Это был маляр. Павлик с Каприской сразу бросились на утек. Ну и бронился маляр им след Ему не понравились лавочки-зебры. Каприска с Павликом выскочили с сада и очутились на главной улице Простореченска. По ней мчались низенькие глазастые автомобили и большие троллейбусы. На тротуарах было много народу. Все торопились в разные стороны. На Каприску никто не обращал внимания. Наверное, думали, что это очень маленький мальчик. Только грязный и растрепанный. Ах, если бы люди знали, кто он. Павлик и Каприска долго гуляли по улицам. Сначала по главной, потом по неглавным. Каприска, я хочу домой, сказал Павлик. Иди, ответил Каприска и отвернулся. «Я не знаю, куда идти», — сказал Павлик. «А вот и не скажу, а вот и не скажу», — стал дразнить каприска «Это ты завел меня сюда», — рассердился Павлик. «Конечно я», — ухмыльнулся каприска «Захотел и завел. Хочу, не хочу, делаю, что хочу». Вдруг на улице появилась милицейская машина. «Внимание, внимание!» — неслось из ее громкоговорителей. «Разыскивается мальчик, одетый в красный свитер». «Зовут Павликом!» Павлик хотел крикнуть «Это я!» Но каприска зашептал «Молчи! Эта бабушка твоя в милицию заявила В детском садике тебя нет и дома тебя нет Потерялся!» «Так вот он я!» – показал на себя Павлик «Ха! А ты забыл, как всех обливал? Знаешь, как тебе попадет от милиции!» Машина проехала «Это ты научил меня поливать!» – сердито сказал Павлик Конечно, я охотно согласился Каприска и лавочки зебрами полосатыми сделать. Тоже я придумал. Ха, мне что? Ничего. Хочу не хочу, делаю, что хочу. В это время снова появилась милицейская машина. Она ехала обратно. Внимание, внимание, кричали громкоговорители. Разыскивается мальчик в красном свитере. Айда отсюда, позвал Каприска. Они отбежали за угол. «А что теперь делать? Снять свитер?» – жалобно спросил Павлик. Каприска огляделся по сторонам. Тут была новостройка. Экскаваторы рыли землю, бульдозеры скребали ее в кучи, туда-сюда ездили самосвалы. Высоченный кран складывал дом, как из кубиков. В стороне стояли штабели труб, ящиков со стеклом, высились горы мешков с цементом и мелом. «Ха! Придумал!» – радостно объявил каприска, «Снимай свитер!» Павлик послушался. Каприско подбежал к мешкам. Он нашел разорванный, из которого сыпался мел, и хорошенько вывозил в нем красный свитер Павлика. «Надевай!» – смеясь сказал каприска «Да скажи мне спасибо! Теперь он у тебя белый!» «Ура!» – воскликнул Павлик. «Теперь меня никто не узнает! Веди меня домой, каприска «Отправились!» но прошли немного и остановились. Среди новостройки стоял ветхий деревянный домишка Он был похож на старый башмак, выброшенный на улицу. А за покосившимся забором росли яблони, усыпанные румяными яблоками. Павлик облизнулся. «Давай нарвем», — предложил каприска «Они чужие», — нерешительно сказал Павлик. «Это ничего. Мы ведь немного. Тебе яблоко и мне яблоко». Вонок сколько, уговаривал Каприска. На калитке висела ржавая жестянка. Там было написано: "Во дворе злая собака". Павлик прочитал и сказал: "Вот видишь, Каприска, там злая собака". "Эх ты", сказал Каприска. "Соображай, жестянка ржавая, старая. Нет там никакой собаки". Каприска отыскал в заборе шаткую доску, отодвинул ее в сторону и сказал: "Лезь". Павлик не хотел. Тогда каприск стал его дразнить. «Боишься! Трусишь! Трусишь!» «Смотри, я не боюсь!» Сказал Павлик и полез в дыру. Через минуту Павлик закричал. «Каприска! Сюда идет собака! Большая!» Каприска заглянул в щель и увидел, что Павлик забрался на яблоню. А под ней сидит и караулит Павлика большая серая собака. «Бимбо!» взвизгнул капризка и бросился бежать.